Серия для взрослых 18+. Елена Ленская. Нестандартный секретарь. Исполняет Татьяна Красноярская. Глава 1. Закат съёжился до коричневого солнца, бьющегося по глазам нестерпимым блеском. В недосягаемой высоте разбавлены перстыми кляксами облаков. Упрямо белело уставшее за день небо. Заскорузлая земля с трудом вдыхала высушенную плоть Капельки влаги, собранные с небес. Дожди здесь бывают так редко, Что, кажется, почва забывает об этом И всякий раз удивляется непонятной субстанцией, капающий на её больное тело. Хрень какая-то. Да ну нафиг. Белая блузка, чёрная юбка-карандаш, тёмно-синий пиджачок. Норм вроде. Ну, Но, сына, как я? Сойдёт, мамуль. Я супер, супер Ленка готова покорять мир. Даже не сомневаюсь. А началось всё с того, что Ленка в один прекрасный или не очень день решила изменить жизнь посредством устройства на новую работу. Проблема была в том, что навыки бухгалтера она давно растеряла. Ничему новому не научилась, и Ленке было 40. Хотя почему Ленка, Елена Васильевна, дворник, уборщица, секретарь Причём не только в одном лицее, но и сразу на всех этих должностях. Иногда жизненные обстоятельства складываются таким образом, что приходится выбирать: семья или карьера. Елена выбрала семью. И к 40 годам дошла до той черты, когда хотелось сказать: "Я вас всех очень люблю, но свалить бы на Луну, а лучше в другую галактику". Это и другой галактикой И стало решение отпустить семейной заботы, заставить детей понять, что выросли уже, отодрать от юбки мужа и свалить в то место, где нужно ходить накрашенной в платьице и туфельках, а не в перчатках с метлой и тряпкой, чувствуя себя королевой унитазов. В перерывах набирай тексты, писем для маленькой конторки рядом с домом. Не возьмут Елена всегда реально оценивала свои возможности и редко надеялась на удачу. Конечно же, не возьмут, тут и говорить не о чем. Но раз начала ходить по собеседованиям, то уж по всем. Должность секретаря в фирме под названием Тандем, она выбрала наугад, даже не вникая, чем эта фирма занимается. Уж бумажки перебирать и кофе приносить, она сумеет. Но войдя в приёмную, Столкнулась с толпой молоденьких самоуверенных моделей. Дольше по лестнице поднималась. Хотела было уйти, чтобы не позориться. Но разболелась колено. А место на мягком диване очень, кстати, освободилось. Решила подождать, пока утихнет боль. И потихонечку свалить. Благо пришла на базу, вмещающую в себя несколько крупных фирм. Здесь уж точно можно что-нибудь найти. Например, полы помыть или двор подмести. Весна, снег растаял, не очень тяжело. Елена вздохнула, потёрла ладонью несчастную коленку, поднялась. Ожигово, Елена Васильевна, проходите. Да ёп, с досадой выдохнула Лена и под насмешливый взгляд соперниц пошла получать отказ. Кабинет ей понравился. Просторный, чистый, светлый и парнишка лет двадцати пяти, может, чуть меньше. Ухоженный, но не холёный, строгий, но с добрыми глазами. Елена, наученная жизненным опытом, отметила в нём лидера. Ну, а как иначе? Начальники они все такие. А вот сидевшая рядом с ним молодая особа произвела не совсем приятное впечатление. Такую начальницу ни за какие деньги не надо. Сразу видно – стерва. Как по внешнему виду – красивая, знающая себе цену папина дочка. Но характер видно сразу, по прищуренным в презрении глазам. И хорошо, что не возьмут. «Почему такое резюме?» – парнишка нахмурился. Елена едва не улыбнулась. Таким он стал милым, хотя и серьёзным. Начало хорошее. Бугалтер, но потом секретарь, кладовщик, дворник. Елена Васильевна, вы что, пьёте? Он впервые посмотрел на неё внимательно, пристально. А похоже? Она всё-таки улыбнулась. Просто так сложились обстоятельства. Родила второго ребёнка, в сад не попали, нужно было свободное время. Да и мужу удобно, что я всегда дома. Вот и бралась за ту работу, которую можно сделать быстро. со свободным графиком. Понятно. Парень небрежно отбросил резюме. Спасибо, мы вам позвоним. До свидания. Она снова улыбнулась, встала с удобного кресла в огромной Надежде. Не опозориться, если коленка снова заболеет. Хромота это уже перебор. Повезло. Выплыла из кабинета с прямой спиной и ровной походкой. Вышла на улицу, с трудом подавила желание заплакать. Никому не нужна старая развалиуха, потратившая свою жизнь на на любимых и родных. Здесь жалеть не о чем. Просто так сложилась, значит, такая судьба. База огромное скопление всяких фирм. Нужно просто походить и поспрашивать, но сил почему-то не было. Словно там В уютном кабинете из неё высосали остатки энергии, и когда прошла охрана у главных ворот, всё-таки заревела она. Что? Антон не мог поверить своим глазам. Ты нормальная, Инга? Или она? Эль возьмём кого постарше. Инга постучала острым как гатком по резюме самой старой претендентки. Но Антон решил отстаивать свою позицию до конца. Ему с ней работать, ему нужно лицо фирмы. И таких сегодня было множество, но Инга со своей неуемной ревностью, конечно, выбрал почти пенсионерку. — А что? — Инга откинулась на спинку кресла, скрестила руки на груди, прожигая Антона ядовитым взглядом. — Она не человек, что ли? Или ты тут слюни целый день пускал на молоденьких куриц? Инга, что ты, Антон? Девушка перешла на виск, что предвещало очередную истерику. Антон, признавая поражение, опустил голову. Ты тут работаешь? Я тебя не вижу. И думаешь, позволю подсадить к тебе сисястую сучку? Ты перегибаешь. Всё, я сказала. Либо она, либо я ещё старш найду. Будешь выznikaть всё твоему отцу скажу. Понял? Понял? Хорошо. Внезапно настроение девушки переменилось. Она посмотрела на Антона с немного наигранной благодарностью, лукаво улыбнулась, чуть подавшись вперёд, подставила пухлые губки для поцелуя. Вот именно сейчас Антону целовать её не хотелось. Но у Инги очень, кстати, зазвонил телефон. Она что-то пролепетала в трубку, послала Антону воздушный поцелуй. И почти бегом устремилась в вон из кабинета. Вот я попал. Антон с досадой хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. Вот я попал, чёрт. Он снова взял в руки ничем не примечательное резюме, без удовольствия прочитал его, простанал, отмечая последние места работы будущего лица офиса. Вспомнил ее. Миловидное лицо, добрая улыбка и бесконечно усталый взгляд. Такая могла бы работать бухгалтером, няней, домработницей, но не секретарем. Прошлая его секретарша, ушедшая в декрет, которую Инга ненавидела до истерик, хоть и глупенькая была, но очень красивая. Теперь же ревности у Инги не будет. Зато у исполнительного директора появится повод. Лишний раз не выходите из кабинета, чёрт. Антон тянул до последнего и уже к концу рабочего дня набрал её номер. Да? Послышался в трубке приятный молодой голос. Елена Васильевна, могу услышать? Это я, слушаю вас. Антон подумал, что по телефону с ней общаться будет приятно. Ласковые нотки в интонациях голоса сразу располагали. Клиенты будут довольны. Вас беспокоит исполнительный директор фирмы Тандем, Антон Григорьевич. Вы приняты на должность секретаря нашей фирмы. Жду вас завтра к 9. В смысле? Последовал растерянный ответ. Елена Васильевна, что вам непонятно? Антон начал раздражаться. Вам нужна эта работа. Конечно, нужна. Значит, жду завтра. Не опаздывайте. И уже убирает трубку от уха, услышал чёткое: "Ахрендеть". Мгновение он сверлил телефон взглядом, потом отчаянно завыл: "М-м".